Глава седьмая. Что ждет курильщика? Из дневника Гриши Челнокова. 23 октября. Сегодня Антошка Щукарь и Васька Таратута навеки закаялись курить. И вовсе их никто не ругал и не уговаривал. А все началось с опыта, который нам показала учительница биологии Фаина Петровна. Перед уроком биологии Антошка Щукин довольно смущенно признался мне, что вчера попался с папиросой в зубах Фаине Петровне. «Здорово ругала?» — спросил я. «Да в том-то и дело, что нет. Только подозвала...» Папироску я, понятно, затушил и бросил. И сказала. «Щукин, мне для завтрашнего урока нужна хорошо обкуренная трубка. Можешь достать?» Я сконфузился и ляпнул. «Переду уроком биологии Антошка Щукин довольно смущенно признался мне, что вчера попался с папиросой в зубах Фаине Петровне. Я, Фаина Петровна, не трубку курю, а папиросы. Она засмеялась. Вижу, что папиросы. А трубку попроси у какого-нибудь станичника. Я сообразил, что трубку можно достать у деда Филимона. И сказал, хорошо, Фаина Петровна, принесу. Я пошел, а она вдогонку мне еще крикнула. Смотри, Щукин, не вздумай протирать трубку. Мне надо такую, чтобы она была нечищена. Вот дело-то какое. Подвох. И я подумал, что по двух. А вот какой? Не знал. Наш разговор кончился, потому что вошла учительница. Она даже не поглядела на Антошку, и он вообразил, что Фаин Петровна забыл про вчерашний разговор. Но не тут-то было. Когда до конца урока оставалось минут 15, биологичка спросила: "Щукин, трубку принёс?" Антошка страшно покраснел вышел из-за парта и положил на учительский столик черную прокуренную трубку деда Филимона. По классу пошли смешки. А Фаина Петровна подняла трубку, чтобы все ее разглядели, и сказала, что сейчас покажет действие никотина на живые существа. Оказывается, никотин, входящий в состав табака, страшный яд, ничтожной доли грамма никотина, введенной в табак, В желудок взрослого человека достаточно, чтобы он потерял сознание. Вы, может быть, спросите, продолжала учительница, почему не умирает курильщик? Ответ на это простой. В каждой папиросе он получает очень небольшую дозу никотина. Но день за днём, год за годом его организм отравляется, в особенности лёгкие. Говоря о вреде никотина, Фаин Петровна взяла кусок толстой проволоки, обмотала его конец ваткой и принялась чистить мундштук трубки. Когда она вытащила проволоку, на ватке виднелась густая коричневая мыслянистая жидкость. Из-под мы ощутили острый запах табака с примесью какой-то горечи. Это почти чистый никотин, сказала Фаин Петровна. Он оседает в канале мундштука из дыма, который втягивает в себя курильщик. За каждый раз никотина выделяется очень немного, но за 2-3 недели накапливается, как видите, достаточно. Потом Фаина Петровна попросила меня сходить в кабинет биологии и принести клетку с мышами. Я притащил клетку, и в классе опять начались смешки, а девчонки боязливо подобрали ноги, точно опасаясь, что мыши выскочат из клетки и набросятся на них. Сейчас мы увидим наглядно действие никотина. Четверть капли никотина смертельна для кроликов, а целая его капля убьёт большого щенка. Но мы не будем губить кроликов и щенков, а поставим опыт на мышах. Фаина Петровна ловко вытащила одну из мышей, поразив своим героизмом девочек. Она раскрыла мышиный рот, ввела туда ватку, которая чистила трубку. Мышь вздрогнула, и вытянула лапки. Она подохла, спокойно сказала учительница и положила мышь на первую парту, где сидели Каля Губина и Олег Марголин. Каля взвизгнула, Олег хладнокровно рассмотрел мышь, и, тронув её карандашом, удостоверился, что она мертва. Щукаря поразила мгновенная смерть от вещества, добытого из дедовой трубки. Васька таратута потом сознался мне Что и у него на душе стало очень неприятно, хотя страх перед отцом заставлял его курить изредка. Вот штука так штука, протянул Сенька Расщупкин и стал что-то записывать в своей книжечке, наверное, про опыт. Фаина Петровна достала из клетки вторую мышь и дала ей подышать над водкой. Мышь замерла у неё в руке. Я подумал, что она тоже подохла. Но оказывается, она лишилась чувств, вдохнув пары никотина. Фаина Петровна сказала, что здоровье этой мыши будет подорвано. Потом спросила: "Ну как, ребята? Убьём остальных мышей?" Мы все закричали: "Не надо!" Уж очень страшно было смотреть, как живое существо, получив ничтожную дозу ядом, мгновенно погибает. Теперь вы знаете, что такое никотин. Удовлетворенно заметила Фаина Петровна, и в это время кончился урок. Мы вчетвером вышли на улицу, совершенно обалделые. Антошка повел меня, Сеньку и Ваську в дальний угол два раза по линницу, вытащил из кармана пачку беломора, с ожесточением смял, разорвал ее и бросил между дров. — Довольно, — твердо сказал он. — Не хочу умирать, как те мыши. Если бы я знал раньше. Но ну, понимаете, ребята, я читал про вред никотина, слышал по радио и всё не верил. Думал, так это присыченяют, чтобы нас напугать. А тут всё на глазах, без обмана. Он тревожно обратился ко мне. Служи, челнок, как ты считаешь, я сильно подорвал своё здоровье? Я подумал, ещё долгим утешить Антошку. Едва ли ты ещё молодой, крепкий. "Да и куришь не так давно." "Всё-таки 2 года", вздохнул Антошка. "Но друж, теперь на всю жизнь." Зная упорство Антошки и его твёрдый нрав, я понял, что теперь он действительно не станет курить. Васька таратуто заявил, что и он бросает это блавство, так как он то свящает свою жизнь спорту, а спортсмену нужны здоровые лёгкие, то он присоединяется к Антошкиному решению. И после уроков тоже выбросит пачку папирос, спрятанную от отца в укромном месте.